Глава 102. Получив последний приказ, капитан Эббот улыбнулся. — Все прошло удачно? — спросил Тони. — Да, мы выполнили свое задание. Теперь можно и на воздух выйти, косточки размять. Капитан поднялся со стула и так потянулся, что захрустили суставы. — Я тоже пойду прогуляюсь, — сказал Тони. В отличие от Эббота, он проспал всю ночь и чувствовал себя хорошо, а рана почти не болела. — Только в город не выезжай, в обед мы отсюда отчаливаем. — Мы покидаем Айк? — Да, пора домой. А ты что, не рад? — Да вроде рад. — Тони вспомнил мисс Трамп. — Вроде рад, — повторил он не очень уверенно. — А мистер Панакис поедет вместе с нами? — Мне кажется, он хотел бы остаться на Айке. Эббот посмотрел на Панакиса. — Я? Что, это возможно? — Залепетал пленник, не веря своим ушам. — Почему же нет? Возможно, мистер Панакис. Вы остаетесь на Айке, поскольку свой долг уже выполнили, — твердо произнес эбот Панакис закрыл лицо руками и счастливо разрыдался. Тони стоял возле двери и растроганно смотрел на плачущего пленника, а капитан Эббот вынимал пистолет. Раздался выстрел, голова Панакиса дернулась, и он свалился со стула. Последовала пауза, во время которой Тони пытался подобрать какие-то слова, чтобы высказать свое отношение к тому, что сделал Эббот. Не придумав ничего лучшего, он сказал, — Вы говорили, сэр, что он важный свидетель. — Важный свидетель? Опасный свидетель. Иди-ка ты лучше погуляй. В дверь каюты постучали. — Входите, — сказал Эббот и встал так, чтобы загородить труп Панакиса. Дверь приоткрылась, показалась улыбающаяся физиономия шоколадного Дока. — Эй, мистер, я хотел бы забрать моего мальчика, — он показал на Тони. — Мальчика? — переспросил Эббот. — А он что, твой сын? — А разве не похож? Счастливая улыбка Дока стала еще шире. — Одно лицо, — согласился Эббот. — Иди, Тони, к своему папе. На ватных ногах Тони вышел в коридор и автоматически зашагал к выходу. Док, не переставая, что-то тараторил, но Тони его не слышал. Внутри он ощущал странную пустоту и полное отупение. «Что — Что? — спросил он, когда Док произнес какое-то знакомое имя. — Вот террас, ты что, меня не слушал? — Извини, Док, повтори, пожалуйста. — Я же тебе говорю, позвонил ей и сказал, что ты малость того, имеешь в теле два ранения. И я решил, что если она тебя навестит, то от этого никому хуже не будет. — Но я же не знал, что она приедет с чемоданом, Тони. Ты меня прости, я ведь думал. — Где она? — нетерпеливо перебил Тони. — Да в столовой. Я уже устал тебе объяснять, а ты все идешь в другую сторону. Быстро, насколько смог, Тони дошел до столовой и действительно увидел мисс Трамп, сидящую за столиком с Парьяно и Солли. Увидев Тони, Кок тут же поднялся и пошел к себе на кухню, а Солли продолжал сидеть, как ни в чем не бывало. Док погрозил ему кулаком, и Солли убрался. — Здравствуйте, мистер Гарднер, — с плохо скрываемым волнением произнесла мисс Трамп, — а мне сказали, что вы лежите. — Я лежал, но теперь мне уже лучше. Тони подошел к столу и сел напротив девушки. — Я слышал, что вы решили уехать? — Да, — кивнула мисс Трамп, — решила вернуться. — Куда? — У меня родители на Окинаресе, а у вас? — «У меня мама на Кириосе, но Окинарес, конечно, лучше. Я слышал там прекрасный отдых». «Да, это так. Климат Окинареса способствует быстрому выздоровлению всех больных и увечных». Волнение лора передалось тони Он пытался что-то сказать, но только глупо улыбался и не знал, куда деть руки. «Эй, Гарднер, если ты не принимаешь приглашение мисс Трамп, я поеду вместо тебя», — подал голос, оказавшийся неподалеку Солли. Он подбежал к столику и затараторил Возьмите меня, мисс Трамп. Вы не смотрите, что я немного мелковат. Там, на берегу теплого моря, под ярким солнцем Окинариса, я раздамся в плечах, нальюсь силой и доберу все остальные мужские достоинства. Я обещаю, мисс Трамп. Солли ударил себя в грудь. — Нет, Солли, — засмеялась девушка. — Эта вакансия действительно только для мистера Гарднера. — Лора, вы вы меня простите, но в вашем присутствии я не... «Ну, просто я в это не в состоянии поверить», — высказался наконец Тони. Лора Трамп счастливо заулыбалась и взяла Тони за руку. «Нет, ну какая решительная девушка», — прокомментировал Парьяна, принесший поднос со сладким. Вслед за солью и коком шоколадный док тоже решился подойти ближе. «Эй, Тони, значит, я все сделал правильно?» «Конечно, док, разве могло быть иначе?» Тони глубоко вздохнул и почувствовал, что пустота, преследовавшая его все последнее время, исчезла. Остались только теплая рука Лоры, добродушие Дока и долгие годы счастья, на которое Тони так рассчитывал.